Антари разве что не дрожала от страха. За сегодняшний вечер она испытала больше ужаса, чем за всю свою предыдущую жизнь. Все ее догадки до сих пор были не больше, чем теориями, какими-то полуосознанными идеями. Она сама не поняла, как все завертелось. План придумался быстро, но, несмотря на его наличие, Антари не до конца была уверена в своей правоте. А может, просто отчаянно надеялась на ошибку. Право, в данной ситуации это куда лучше, чем если бы все догадки подтвердились. Все случилось так быстро. Антарий крепко-крепко зажмурилась. Как все это произошло? Перед глазами встала будто наяву странная кукла, которая привела их Златка в такой ужас. Причем, судя по тому, как на нее смотрел, а потом действовал чародей, он понял намного больше, чем сообщил ей. Эта недосказанность пугала Антари еще сильнее. Раньше девушка думала, что лучше всегда знать правду. Теперь она уже сомневалась в этом. Знать, конечно, надо, но как это вынести? Когда Антари подошла к сестре в бальной зале, у нее тряслись колени. Анатоля, к счастью, рядом не оказалась, но девушка все равно с трудом изобразила беззаботность. Леонора же на просьбу пройти с ней ответила, что нужно дождаться мужа. Антари мысленно застонала. «Что они с ней сделали?» Раньше сестра терпеть не могла парочки, которые везде ходят вместе. Мы как раз к нему идем, солгала Антари и потянула Леонору к двери. Молодая женщина покорно пошла за ней. Раньше она так тоже бы не поступила, либо сразу бы согласилась на просьбу сестры, либо всю душу вытрясла бы, куда нужно идти, да зачем. Теперь Антари вела Леонору по одному из коридоров, пытаясь понять, почему тут так мало людей. — Если там, в музыкальной гостиной, выступает сам Тони Беррин, то народу туда-сюда должна основать масса. Девушка судорожно оглянулась. Людей вокруг совсем не осталось. Даже слуг. Не было и Анатоля. Но любой, кто попадется сейчас на пути, может оказаться врагом. Они же не знают, против кого борются. Может, нужно было остаться в толпе? антарини кстати вспомнила рассказ отца, о том, как какого-то посла убили прямо на приеме в королевском дворце, на глазах у всех, включая охрану. Убийцу тогда так и не нашли. Так что толпа не гарантирует безопасность. Но без людей еще страшнее. Куда же все подевались? И когда уже будет эта гостиная? Неужели она перепутала направление? Только не это. Златка. Эрил смотрел на младшего брата со сдержанным осуждением. Ты много сегодня выпил? Знаешь, это игристая очень говарна. Ты что, сдурел? — зашипел чародей. — Неужели не помнишь, сколько мы с тобой вылокали в прошлую попойку? И после этого ты реально считаешь, что от пары бокалов меня так развезет, что я начну нести бред? Мне нужна твоя помощь, а ты тут глупые догадки строишь. — Тише, тише, не кипишуй! В знак примирения поднял руки Эрил. — Но то, что ты говоришь... — Действительно похоже на какой-то бред или розыгрыш. Сам подумай. — А это тоже похоже на розыгрыш. Златка оглянулся и, убедившись, что никто не увидит шкатулки, открыл ее. Некоторое время Эрил смотрел на странную куклу, потом мотнул головой и поднял глаза на брата. — Сходство несомненное, но это еще ничего не доказывает. Мало ли для чего Анатолию понадобилась такая игрушка. — Я понимаю, девушка тебе очень понравилась. Но я склонен думать, что ее мать права, и юная госпожа Девир просто ревнует старшую сестру к новой жизни. Златка не удержался и все же тихонечко взвыл. Эрил! От этой штуки идет такая магия, что меня просто выворачивает от нее. Это не просто кукла. Это объект колдовства, сильнейшей ментальной и какой-то еще магии. И Эрел. Чародей замолчал, не в силах сказать то, что собирался. Что? Военный мигом почуял, что именно сейчас будет сказано самое важное. Златка. Юноша поднял на брата полные какого-то страшного темного чувства глаза и, еще немного помолчав, наконец произнес. «Мне кажется, что в этой кукле заключена душа». «Что?» — не понял Эрил. «От нее ощущение, как от живого человека». — быстро пояснил Златка больше для себя, чем для брата. — Я такое только однажды видел. Помнишь нашего старого конюха Вано? Он же перед смертью упал и ударился головой. Несколько дней лежал в коме и умер не сразу. Я хоть и маленький был, но помню точно, что уже тогда тело мне казалось мертвым, а сам Вано будто стоит совсем в другой части комнаты. Теперь я понимаю, что тогда перешел на магическое зрение и увидел, по сути, душу. Она уже покинула тело. Не знаю, могли ли ее вернуть обратно. Дело не в этом. Сейчас я ощущаю то же самое. От этой куклы идет такое же ощущение, будто это душа. Полноценная душа живого или уже не очень человека. Эрил некоторое время смотрел на брата. Златка, но Леонора не умирает. Она ходит, общается, пьет игристая. Тебе не кажется это странным? Еще как кажется. Эрил, а что, если кто-то научился выдергивать душу из живого человека, но сохраняя в теле что-то, что позволяет ему выглядеть живым и обычным? И сохраняет память. Теперь старший брат не смеялся. Предположение оказалось ему безумным. Но что, если кому-то удалось осуществить задуманное? С точки зрения политики перспективы открывались настолько широкие, что дух захватывало. — А это значит... — Девушки в большой опасности. — А я тебе о чем? — возмутился зладко Я направил их в музыкальную гостиную. Там должен играть Тони. А значит, две женщины легко смогут затеряться в толпе обожающих его поклонниц. Теперь Эрил смотрел на брата с ужасом. Тони захотелось петь под звездами, и он увел своих почитательниц в сад. — Вот гоблин! — Златко развернулся и помчался к музыкальной гостиной. Вот вы где, мои дорогие. Антари подскочила на месте и резко повернулась. Почему голос Анатоля сейчас кажется таким мерзким? Наверное, она невольно накладывает на впечатление от него свою неприязнь. Хотя, кого она обманывает? Она всегда терпеть его не могла. И голос, и Анатоля. О, братик, привет! — А мы на концерт Тони Берина идем. Вряд ли тебе будет интересно. — Леоноре не будет интересно, — ухмыльнулся мужчина, оглядывая пустой коридор. Девушка с трудом сглотнула и, покрепче сжав пальцы сестры, потащила ее прочь. — Будет. — А ну стоять, Леона! Старшая сестра остановилась как вкопанная, из-за чего Антари чуть не упала. Она потянула ее за руку, но Леонора даже не сдвинулась. — Что за глупости, Анатоль? — засмеялась девушка, стараясь то ли потянуть время, то ли убедить зятя в собственном неведении. — Ты что, ревнуешь? — Не волнуйся, я прослежу, чтобы твоя женышка не пала под чарами этого министреля. Того, что произошло в следующее мгновение, Антари никак не ожидала. Как и большинство девушек, которые никогда не сталкивались с серьезной опасностью, она тешила себя мыслью, что может увернуться при нападении, хотя бы успеть закричать а то и вовсе удержать врага от агрессии. В реальности же ей просто не дали такой возможности. Она еще не закончила свою фразу, как мужчина метнулся вперед, в мгновение ока оказавшись рядом. Толкнул ее к стене и закрыл рот ладонью, умудрившись зажать так, что она не могла ударить его ни руками, ни ногами. Глаза девушки широко раскрылись. Она попыталась замотать головой или хотя бы укусить зятя. Задергалась изо всех сил, с самосознавая что ей нечего противопоставить нападающему. Однако в следующее мгновение хватка немного ослабла, и Антарь рванулась на свободу. Но не тут-то было. Анатоль использовал это небольшое отвоеванное пространство для большей силы удара. Он впечатал девушку в стену так, что от боли потемнело в глазах и затошнило. Больше всего досталось голове, хотя спина тоже дала о себе знать. Самой меньшей неприятностью оказался прикушенный язык. Антари закашлялась, но зажимающая рот ладонь держала так крепко, что девушке казалось, она задыхается. Ее охватила паника. Антаре задергалась уже совершенно неосознанно, но еще один удар и на этом поставил крест. — Угомонись, стерва! — прошипел Анатоль прямо ей в лицо. — Убью, сука, если не угомонишься! Никогда еще Антари не видела столь страшного зрелища. Выросшая в относительном благополучии, она не сталкивалась с подобной злобой и ненавистью по отношению к себе. Девушка даже не представляла, как одно выражение лица может так подействовать. Она сама не поняла, почему замолчала и прекратила любые попытки к сопротивлению. «Где шкатулка, дрянь?» Этот вопрос немного привел Антаре в себя. Все тело болело и сразу стало как-то ясно, что она на краю жизни и смерти, без метафоры подтекстов. Реальность ворвалась в ее мир сжавшими уже ее горло пальцами и перекошенным от злобы лицом. «Говори, стерва!» И так же кристально ясно стало, что сказать она не может, даже если бы правда могла спасти. «Дрянь малолетняя!» Анатоль уже не сдерживаясь, вновь впечатал ее в стену. «Сучка недоделанная!» Я знал, что от тебя будут проблемы. Ничего, ничего, я еще порадуюсь. Посмотри на свою сестричку, посмотри, с тобой будет так же. Антари перевела взгляд на Леонору и на какой-то миг потеряла всякую связь с реальностью. Ее сестра смотрела на происходящее и светски безмятежно улыбалась. «Куда ты делаешь шкатулку, стерва?» Он уже кричал ей в лицо но антари сжала зубы и задергалась пытаясь высвободиться в глазах потемнело от сжимающейся на горле руки «Ублюдок! дрянь гоблин чтоб ты сдох рот умирать отчаянно не хотелось но больше всего не хотелось сдаваться что угодно лишь бы победа не досталась этому ублюдку через мгновение Антари почувствовала что падает. кто то оторвал от нее анатоля и швырнул его в противоположную стену. В тот же миг девушку подхватили, не дав кулем свалиться на пол. Мужчина в военной форме несколькими точными движениями отправил Анатоля в бессознательное состояние, повторив все то, что девушка подумала на его счет, и добавив своего. Антарис с упоением смотрела, как зятя точно так же приложили об стену, как он сполз по ней, будто мокрая тряпка. Девушке пришлось напомнить себе, что ее учили быть милосердной и гуманной. Она честно попыталась почувствовать жалость к своему врагу, но фокус не удался. Более того, Антари была искренне благодарна своему спасителю за то, что тот сделал с Анатолем. «С тобой все в порядке?» — раздалось совсем рядом. «Златка! Это голос Златка!» — подумала она, глядя на военного, под ударами которого Анатоль осел и перестал сопротивляться. «Тогда кто же это?» Словно в ответ на ее мысленный вопрос мужчина повернулся, и Антари смогла, наконец, разглядеть его лицо, а не только светлые, почти золотые волосы. Он оказался похож на Златка. Но черты были более зрелыми, четкими, без юношеской миловидности, очарования смешливости и радости. Раньше столь взрослые и серьезные лица девушку не привлекали. Вернее, казалось, они принадлежали тем, кто находился будто за границами ее мира. Их не рассматривали как женихов или друзей, словно людей другого сословия или существ иной расы. «Какая глупость! Ведь он не может быть сильно меня старше!» Вдруг подумалась Сантари. Сама того не понимая, она не сводила взгляда с мужчины, при этом не видя деталей внешности или одежды, а воспринимая весь образ в целом, впитывая его, будто только в этом было ее спасение. «Вот ведь гад!» Эрил с трудом удержался, чтобы не ругнуться еще раз. Он и так позволил себе больше, чем допускалось приличиями. Но его трясло, когда поднимали руку на беззащитных, тех, кто слабее. «Зато теперь я не сомневаюсь, что ты действительно ввязался во что-то серьезное». Эрил осуждающе глянул на брата. Тот лишь пожал плечами. Похоже, куда больше, чем ворчание старшего, его занимала девушка, которую он сейчас придерживал. «Ну-ка, ну-ка!» Что за красотка его так впечатлила? Старший, наконец, посмотрел на ту, из-за которой Златко вляпался в очередную историю. Даже на балу умудрился паршивец. В доме моего же сослуживца. В приличном доме, между прочим. Мужчина хотел именно это сказать вслух, но почему-то не смог. Он смотрел на девушку, которая так понравилась брату, и понимал, почему это произошло. А еще внезапно осознал, почему мужчины вообще женятся. Такую девушку не хотелось затащить в постель. Такую нужно было вести к алтарю. И Эрил с какой-то кристальной ясностью сейчас понял, что именно это и желает сделать. Похоже, у Антари есть какой-то особый дар воздействовать на мужчин из семьи Беррин. С горечью подумал Златко, глядя на разом поглупевшее лицо брата. Эрила женщины всегда любили. Он же за ними с удовольствием волочился но не более. Обычно стоило ему увидеть привлекательный объект, как Эрил тут же преображался, будто утраивая все свои достоинства. Однако тут реакция явно другая. «И, похоже, она взаимна», подумалось при взгляде на лицо девушки. За их недолгое знакомство Златка видел ее разной и сосредоточенной, и отчаявшейся, и сердитой, и очаровательно милой. Сейчас она выглядела ошарашенной. Конечно, это могло быть последствием того, что ее несколько раз ударили об стену, но юный чародей не хотел обольщаться. зладко почувствовал, что от этой мысли заболело где-то в груди. Губы юноши невольно изогнулись от сдерживаемых эмоций. Захотелось уйти. Уйти как можно дальше, чтобы не видеть, как эти двое смотрят друг на друга. Но он не сдвинулся с места, чувствуя, что боль за ребрами все разрастается и, будучи не в силах что-либо предпринять. Златко все же поддерживал девушку за плечи, но казалось, что это брат ее обнимает. И юноша обнаружил, что ничего не может этому противопоставить. Да и нужно ли? Он всегда думал, влюбись он по-настоящему, будет бороться за свою любовь. Но выяснилось, что бороться не получается. Любовь — это чудо, которое или случилось, или нет случилось, но не со мной. — Позвольте вам представить моего брата, — с трудом произнес Златка, чтобы, наконец, разорвать эти будто связанные между собой взгляды. — Эрил Беррин, прошу любить и жаловать. Оба тут же опустили глаза. Антари сделала реверанс, Эрил поклонился. Что-то произнесли в ответ. Но от их смущения стало еще хуже зладко никогда не видел, как старший брат стесняется при общении с женщинами. Зрелище вышло бы да нельзя комичным, если бы не такая же реакция Антари и собственная горечь. Чуп и Рель подойдут в музыкальную гостиную. Наконец попытался взять себя в руки Эрил. «Предлагаю пройти туда». зладко кивнул. Антари тоже покорно повернулась в нужную сторону. «Леонора», — только шепнула она. «Не волнуйтесь, мы позаботимся о ней». Успокоил ее чародей, кинув взгляд на Эрила. Тот уже подошел к молодой женщине, все так же безразлично стоящей посреди коридора. «Не желаете пройти в музыкальную гостиную?» Эрил предложил красавице руку. Она улыбнулась и положила на нее затянутые в перчатку пальчики. «Мне хотелось бы дождаться Анатоля, произнесла Леонора, даже не опустив глаза на тело мужа, лежащая в паре шагов от нее. «Он присоединится к нам позже». Справившись с удивлением, если тут уместно именно это слово, ответил Эрил и увлек женщину дальше по коридору. Антарий и Златка последовали за ними. — А Анатоль? — тихонько спросила девушка. — Отправим за ним друзей Эрила, — нехотя пояснил Златка. — Сейчас его только тащить на себе. А нам с братом необходимо держать обе руки свободными, если на нас нападут. — Вы думаете, что на нас все-таки нападут? Голос девушки дрогнул, но на лице волнение не отразилось. — Я не исключаю такую возможность, — осторожно ответил юноша. — Поэтому торчать посредине коридора очень не хочется. — Понятно, — пробормотала антария в очередной раз приказав себе перестать разглядывать брата Златка сзади. Приличные девушки так себя не ведут. Нахальные глаза почему-то постоянно забывали об этом. — А что потом? Как доберемся до гостиной? — а потом будем думать». Златко и сам задавался этим вопросом. В музыкальной гостиной, относительно небольшой комнате со множеством стульев, их уже ждали чуп и Рель. Первый задумчиво тренькал на одной из струн стоящей здесь арфы и мечтательно вздыхал. Второй морщился, но молчал. При появлении братьев они оживились и засыпали их вопросами. Но Эрил властным жестом оборвал обоих и отправил за Анатолем. Златка. Старший брат оглядел комнату, все больше хмурясь. Можешь что-то сделать с окном. Оно слишком большое. Даже в доспехах можно пролезть. Чародей кивнул и принялся накладывать защиту. Антари подошла к сестре и усадила ее в кресло около стены. Эрилу понравилось это решение. Именно там у Леоноры было меньше всего шансов помешать своим защитникам, если начнется драка. Нужно выяснить у Анатоля. «Успел ли он кому-то что-нибудь рассказать?» Заметил Златка, опуская руки и оглядывая комнату на предмет потайных дверей. Даже подошел к одной из стенных панелей и постучал по ней в разных местах. Однако, судя по звукам, за ней была монолитная стена. «Понятное дело», — кивнул Эрил. «Меня очень тревожит, что мы не знаем, кому доверять в данной ситуации». «Думаю, родителям Антари», — спохватившись, Златка добавил. «И Леоноры». — Генерал Девир — это сила, — согласился брат. — Но тут они в гостях. Я думаю, насколько серьезно все это. Скажи. Эрил понизил голос, оглянувшись на девушек. — А магии вот это состояние Леоноры и правда не прощупывается. Я, честно говоря, если бы сам не видел, ни за что бы не поверил. — Я тоже. А магии действительно не ощущается. Я не знаю, как такое возможно, но это факт хотя не исключено, что поработал маг запредельно высокого уровня. Тогда есть шанс, что я вообще ничего бы не почувствовал. Но, Эрил, есть же не только я. Только на этом балу чародеев не один десяток. Не слишком ли рискованно? Рискованно, — согласился старший брат, отлично зная, насколько маги любопытный народ. Если бы хоть кто-то из них ощутил нечто необычное, то вряд ли бы успокоился, пока не выяснил все до конца. Эрил успел на это налюбоваться и в отношении Златка, и на службе. — Вот и я думаю, рискованно. Значит, скорее всего, тут что-то принципиально другое. — Ну, я тебе говорил о своей догадке. Златка произнес это совсем тихо. — Говорить-то говорил. Только уж больше на страшилку похоже. Ты уверен, что такое вообще возможно? — Нет, — признался юноша. — Но других идей у меня нет. «Тебе не кажется, что Реля и Чуба слишком долго, нет?» «Кажется...» — напряженным голосом согласился Эрил, кинув очередной обеспокоенный взгляд в коридор. Потом обернулся и осмотрел комнату. «Плохая позиция...» «Не то слово...» — согласился Златко. «Думаешь, на нас все же нападут?» Эрил хмуро посмотрел на брата. «Я об этом деле знаю только с твоих слов...» «Но если предположить, что кто-то создал идеальный способ управления людьми через подобных äh, кукол, а у нас тут и подопытная, и кукла, то логично предположить, что таких улик нам не оставят. Я бы попытался не оставить. А ты?» Златка не мог не согласиться. Посмотрев через плечо на девушек, он поймал напряженный взгляд Антаре. «Похоже, что-то она все-таки услышала. Или догадалась?» — Вчетвером, с учетом Реля и Чуба, мы можем не справиться, — поделился опасениями Златко. — Вряд ли у них, кто бы они ни были, мало людей. — И маги у них, судя по Леоноре, куда опытней тебя, — раздраженно ответил Эрил. Его все больше волновало отсутствие друзей, но звуков борьбы он тоже не слышал. Впрочем, это ни о чем не говорило. Замок старый, стены толстые, отсюда даже бал почти не слышен. Как не хотелось зладко это признавать, однако обманываться он не привык. «Что будем делать?» — спросил он. Брат был старшим, значит, решать ему. Чародей привык, что Эрил всегда брал на себя главенство в любых переделках. «У нас невыгодная позиция. Нас мало. Двое вообще пока отсутствуют. Маг есть, но не самый опытный. К тому же на руках две девушки, которых надо защищать, а одной еще и руководить». Наше преимущество только в том, что совсем недалеко от нас множество людей. А глазка нашим противникам совсем не нужна. Схватка неизбежно произведет шум, на который сбежится половина присутствующих на балу. Поэтому подумай, братец, как мгновенно произвести максимальный переполох. Эээ... Зладка лихорадочно перебирал свои возможности. Я могу с помощью магии усилить звуки, например, голос. И можно еще воздействовать на охранные заклинания замка. Наверняка они тут не слабее, чем у нас. — Не сомневаюсь, — кивнул Эрил, который отлично знал предусмотрительность своего сослуживца. — Готовься, чтобы в один момент ты мог это все сделать. Вряд ли у нас будет много времени. — Хорошо. Зладка снова оглянулся на Антари. Ее колдовские глаза с восторгом смотрели на Эрила. — Ну, вот и все. — подумал юноша, чувствуя невероятную обиду. — Гоблин, побери. Это был мой взгляд. Она должна была так смотреть на меня. Какого гоблина Эрил вмешался? Ну вот какого? Чародей сцепил зубы, приказав себе держать эмоции в узде. Но мысли упорно не желали подчиняться. — Нужно что-то придумать. Что-нибудь я такая что разом решит все наши проблемы. Это точно произведет на нее впечатление. — Где же Рель и Чуб? — пробормотал Златка, желая хоть как-то переключиться. И тут же пожалел о своем вопросе, прочитав на лице брата все его беспокойство. — Ты приготовил заклинание? — вместо ответа спросил Эрил. — Готовлю. — Тогда не отвлекайся. Чуб с Релем — опытные бойцы. С ними справиться бесшумно практически невозможно. Если этого шума нет, значит, скоро явятся. — Да за это время! — Начал Зладка и осекся, подчиняясь останавливающему жесту брата. «Что?» Но в тот же момент услышал быстро приближающиеся шаги. Эрил положил руку на меч. Зладка призвал на помощь магию. Сейчас она дрожала на кончиках пальцев, но оформится в заклинание за сотую долю секунды. Однако предосторожность оказалась лишней. Из-за поворота появились чуп и Рель. На лицах обоих застыло какое-то странное выражение. Анатоля же с ними не было. — Где этот придурок? Эрил не стал ждать, пока друзья подойдут. Вопрос полетел к ним, когда от братьев их отделяло не меньше десятка шагов. — Его нет, — Чуп ответил первым. Рель кивнул, подтверждая эти слова, и добавил. — Мы прошли по всему коридору до самой бальной залы. Даже в боковые заглянули. Анатоля нигде нет. Если мимо вас он не проходил, то значит, мы его упустили. На секунду повисла пауза. Потом Эрил тряхнул головой. — Быть такого не может. Я хорошо его приложил. Он должен был пролежать в отключке не менее получаса. Чуп развел руками. — За что купили, зато и продаем, командир. Нет его в коридоре. Либо голова у него оказалась крепче, чем ты думал, либо помогли ему. — Вы никого не видели подозрительного? — тут же спросил Эрил. — Да даже слуг нету. — мгновенно отреагировал пермиец. — Весьма странно, как по мне. — Мне кажется, все задействованы на балу, — тихо произнес Рель. — Я еще в начале вечера подумал, что прислуги немного не хватает для такого масштабного мероприятия. — Да? — искренне удивились остальные молодые люди. Рель кивнул и тут же дернулся, так как комнату огласил пронзительный крик. — Подскочили, признаться, все, даже Антари. Леонора упала на колени и, схватившись за голову, практически завыла на одной ноте. Не успел никто ничего предпринять, как она рухнула лицом на пол и затихла. Мужчины ринулись было к ней, но Эрил властным жестом остановил друзей. Златка кивнул он на неподвижно лежащую женщину, а соратникам приказал «следите за коридором». Те подчинились. Братья же, наконец, подбежали к упавшей Леоноре и склонившейся к ней бледной Антарии. «Она дышит», — растерянно произнесла девушка. В этом не было никаких сомнений, потому что женщина глубоко, с глухим тихим хрипом, словно через силу втягивала в себя воздух. Златка с помощью Эрила перевернул ее на спину. Чародей хотел увидеть ее зрачки, но, взглянув на лицо Леоноры, понял, что это невозможно. Глаза молодой женщины закатились, да так, что радужки вообще не было видно. Выглядело это жутко. Антари невольно уцепилась за рукав старшего из Беринов, вызвав у Златка острый приступ ревности. Пытаясь с ним справиться, юноша зачем-то пощупал пульс Лиани, Тот чистил, но причины понять не удалось. Юноша попытался определить, есть ли какое-то магическое воздействие, но по-прежнему ничего не чувствовал. — Что с ней? спросил Эрил, наблюдая за всеми этими манипуляциями. — Вот что значит привык, что ребята всегда рядом. — мысленно досадовал на себя Златко. В их группе лечением всегда занимались Ива и Калли, причем последний даже меньше, несмотря на направление жизни. — Как же их сейчас не хватает? Юноша поймал себя на мысли, что понятия не имеет, как поступить. — Не знаю. Магического воздействия не вижу. — Вас вообще лечить учили в университете? — нахмурился Эрил. — Немного, — буркнул Златко но в основном внешние повреждения. Тут же таких не наблюдается. Понятно. Эрил мог похвастаться примерно тем же набором знаний в области врачевания. «Давай для начала перенесем ее на диван». Сказано, сделано. Братья подняли и уложили Леонору на небольшой диванчик у стены. Антари, как привязанная, последовала за ними. Ее глаза стали словно в два раза больше, но она молчала то есть не устраивала истерику, не плакала и не задавала глупых вопросов, за что оба брата были ей искренне благодарны. «Кто-то идет», — бесстрастно сообщил Рель. Как нетревожно стало от этих слов, баррены испытали облегчение, рванув к двери. В бою оба знали, что делать. «Один человек», — добавил Рель, вызвав всеобщее удивление. «Ловко», — предположил Златко. «Возможно», — согласился Эрил. Младший Беррин встал за спинами остальных, как и положено магу, в случае взаимодействия с войнами. И подумал, что это ужасно непривычно. В университете их учили именно такой позиции. Но на деле до этого момента всегда выходило иначе. зладко раздраженно мотнул головой и поднял руки на уровень груди. Самая удобная позиция для боевой магии. Шаги все приближались. Торопливые, мелкие, но явно мужские. Златко все больше уверялся, что это какая-то ловушка. «Господа!» — раздался срывающийся голос явно напуганного человека. Принадлежал он тощему и уже немолодому мужчине в лакейской ливрее. «Подскажите, не здесь ли находится госпожа Леонора Даклин? «Допустим», — осторожно ответил Эрил. «У вас к ней какое-то дело?» «Да, то есть...» Мужчина остановился, но продолжал переступать с ноги на ногу. — Говори, — приказал старший Берлин. — Ее муж умер, разбился насмерть, — выпалил слуга. Повисла странная недоуменная тишина. — Что? — вырвалась у Чуба. — В смысле? — уточнил Златко. «Точно — Точно? — спросил Рель. — Как это произошло? — последним задал вопрос Эрил. — Он, господин Анатоль Доклин, да поднялся на Северную башню и... Спрыгнул оттуда. Разбился на глазах у сотни гостей. Лакея явно потряхивала. На смерть! Антари не знала, почему, но именно на этом моменте не удержала слишком громкого вздоха, почти вскрика. Эрил обернулся и посмотрел ей прямо в глаза, еще больше взволновав девушку. Госпоже Доклин, нужен лекарь, выкрутился мужчина. Немедленно позовите его и найдите генерала Девира с супругой. Их поддержка будет очень необходима госпоже Доклин. — Сию минуту, господин! Слуга даже обрадовался распоряжению и столь же торопливым шагом удалился. — Не отходите от двери. Возможно, это отвлекающий маневр. Сам Эрил вернулся к лежащей на диване Леоноре. Златко последовал за ним. — Как она? — Все так же. Антария не отпускала руку сестры. — Скоро придет лекарь, — пообещал Эрил я слышала кивнула девушка стараясь не слишком долго смотреть на собеседника как вы думаете это правда поколебавшись спросила она про смерть анатоля старший берин задумался хороший способ оборвать ниточки если таковые конечно есть но улики в смысле леонора и кукла они у нас леонора возможно вообще ничего не знает а кукла тут я ничего не могу сказать — Златка, посмотри на нее еще раз, как маг. Много можно по ней сказать. — Да я уже смотрел. Моих знаний не хватает. Хорошо бы узнать, из чего она сделана. Но я бы не рискнул. Златка глянул на девушек и потупился. — Не знаю, опасно ли это для Леоноры. — Нет, пока внутрь куклы лезть не надо. Но у тебя и времени, по сути, не было. Посмотри на нее еще раз. Пока на нас вроде как не нападают. «Используй это время!» «Как тебя выносят подчиненные!» — покачал головой Златко, доставая из-за пазухи шкатулку. «А что?» — удивился Эрил. Златко хотел было что-то сказать, но не смог, пораженный открывшимся зрелищем. Совсем недавно кукла выглядела миниатюрной копией человека. Сейчас же на бархатной обивке лежала сморщенная, будто разом высохшая пародия на женскую фигуру. Более всего, она сейчас напоминала мумию. Никакой магии в ней не осталось, ни в буквальном, ни в фигуральном смысле. Лицо же куклы больше не казалось похожим на лицо Леоноры. Если бы Златко не видел предыдущий вариант, он ни за что бы не поверил, что эта отвратительная вещь действительно была копией сестры Антари. Вот тебе и улики! С досадой процедил сквозь зубы Эрил. Слия не будет так же? Голос девушки прерывался от волнения и ужаса. «Не думаю». Мужчина успокаивающе положил руку на ладонь Антари, вызвав с Златко еще один приступ ревности. «По-моему, ваша сестра уже приходит в себя». Дыхание Леоноры действительно становилось ровнее. Мышцы лица больше не сводило судорога боли. Если бы не дрожащие ресницы, могло показаться, что женщина уснула. Антари попыталась улыбнуться, но получилось жалко. Теплая ладонь Эрила согревала, и так хотелось за нее ухватиться и рассказать, как ей страшно. Девушке пришлось напомнить себе, что женщины рода Девир не мешают мужчинам себя охранять. Она поплачет потом, когда все закончится, и ее слезы никому не помешают. Антари, правда, поймала себя на желании получить утешение именно от этого почти незнакомого ей человека, что сейчас держал ее руку. Подобная мысль удивила девушку. Больше всего она ненавидела, когда кто-то видел ее слезы. Даже за сцену у двери в покое Леоноры и Анатоля было мучительно стыдно. Златка тогда не весь что про нее подумал. Конечно, воровкой уже не считай, но наверняка она кажется ему слабой и глупой. Однако почему-то эта мысль уже не казалась такой страшной. Я лекарь, раздалась у двери. Мне сказали, что госпожа Доклин плохо. Где она? Антари настолько погрузилась в свои мысли, что даже не услышала, как в комнате появился еще один человек. Невысокий благообразный старичок, личный лекарь хозяйки дома. Девушка его знала, но теперь почти все казались ей подозрительными. Отходить от сестры она не собиралась. А вот следить за действиями врачевателя обязательно. «Госпожа Доклин?» Вдруг тихо-тихо прошептала Леонора. Ее ресницы еще раз дрогнули и поднялись. «А что, Анатоль, женился?» «Она ничего не помнит», — прошептал Эрил на ухо младшему брату. В музыкальную гостиную сбежалась толпа народу и, прежде всего, супруги Девир. Но полную версию событий они не знали. Потерю памяти у Леоноры лекарь объяснил последствиям шока после известия о самоубийстве супруга. Эрил попросил хозяина дома, своего сослуживца Мориса Сагаруста опросить всех слуг и, по возможности, гостей. Но никто из тех, кто находился в северной части замка, не видел Анатолия в течение как минимум часа. Разумеется, о том, чтобы нашлись свидетели того, как его тащили в башню, речи не шло. Златка весьма удивила эта внезапная всеобщая слепота. «Подкуплен кто-то из слуг, иначе как бы им удалось это провернуть?» — поделился он своим мнением. «Не сомневаюсь», — согласился Эрил. Меня мучает вопрос «Зачем?» «Ты же сам сказал». Златко недоуменно посмотрел на брата. «Совсем недавно ты же сам сказал, что таким образом они оборвали нам все ниточки». «Нет, я не про то», — отмахнулся старший. «Я про Леонору. Зачем было все это?» «Я думал об этом. Мне кажется, что это способ повлиять на генерала Девира». Эрил посмотрел на него, как на умалишенного. Со времени свадьбы Леонора с отцом виделась от силы пару раз. Как тут повлиять? В письмах. Старший Берин помотал головой. Не верю. Да и ты посмотри на него. Он кивнул в сторону генерала, мрачного тучного мужчины совсем еще непреклонных лет. Разве на такого может повлиять дочь? Златка вынужден был признать, что выглядит тот неуступчивым. Часто суровые люди. Очень нежно любят своих детей. Или жен. Тогда почему ее просто не похитили? Возни меньше, пользы больше. Нет, здесь явно что-то другое. Нужно поговорить с Антари наедине. Возможно, она что-то прояснит. Разумеется, наедине!» Мысленно зарычал Златко. «Я бы хотел посмотреть, тут же нашелся он, что у куклы внутри». Но хочу это сделать, видя реакцию Леоноры. Вдруг она все еще связана с куклой? Наверняка Антари будет сегодня вечером дежурить у постели сестры. Можно попытаться, — задумчиво проговорил брат. А сейчас самое сложное. Что именно, — не понял младший. Все объяснить генералу, — вздохнул Эрил.